Они были уже рядом, спешили разделаться с нами до того, как вернется магия. Но вот незадача. Ян кинулся на перерез тем двоим, кто приближался к Инге. Да и некромантка тоже не зевала. В Изили на тренировочном поле ей не было равных. Так что он напрасно ее жених, так и не переживал. Инги превосходила почти всех парней по скорости и мастерству. Ну что же, если команда из Хедвига думала, что мы станем легкой и растерянной добычей то они серьезно ошибались. Особенно их капитан, похоже, заранее предупредивший, что я достанусь именно ему, и чтобы другие меня не трогали. Он все просчитал, но просчитался. Глядя ему в глаза, на то, как он стремительно приближался, я вскинула ладони, и в ту же самую секунду с нее сорвалась золотая молния, угодившая Рейну Бергсону прямиком в грудь. И судьи ничего не могли с этим поделать. Не остановить, ни смягчить мой удар, потому что у них тоже пропала магия. Похоже, участь постигла еще одного парня из Хедвида, отвлекшегося от Инги и кинувшегося на помощь своему капитану. Его поразила молния, а с остальными моя команда разобралась и без меня. Тут ко всем вернулась магия. Йены и Инги накинули на растерянных противников связующие заклинания. Зато на тех, кто сейчас лежал на траве, ничего накидывать не пришлось. Их парализовали мои лучи, но я уже приводила в чувство Рейна Бергсона. «И чем это ты меня?» С трудом, но он все же разжал губы. Сидел на траве и глядел на меня изумленно, А потом обвел глазами свою поверженную команду. «Тебе лучше не знать», — сказала ему. Ну что же, одно неправильное решение, и за несколько секунд из фаворитов командного состязания команда Хьедвига превратилась в проигравших. Окончательно и бесповоротно. Маги тем временем приводили в себя еще одного игрока. А главный судья Кашлинов объявил команду Центина победителем в категории поединков на всемагических играх. Я протянула Рейну руку, но он поднялся с земли сам, а затем с удовольствием сжал мою ладонь. И наше рукопожатие на ипподроме встретили громкими овациями. Да и в целом я наконец-таки обратила внимание на то, что происходило на трибунах. Там кричали, бесновались, аплодировали, требовали повторить, потому что они так ничего и не поняли. А еще, кажется, обвиняли команду Хьедвига, что они нам поддались. Но это заявляли, подозреваю, те, кто проиграл солидные суммы, сделав неверную ставку. Тут на нас налетела магиса Авера, добежала от трибуны и принялась всех обнимать. Магистр Дерин тоже жал нам руки, раздуваясь, как павлин. Когда к нему подходили судьи и спрашивали, как ему удалось так хорошо натренировать нашу команду. Подошли и ко мне. Поинтересовались, как у меня получилось сохранить магию в момент активации заклинания Артиса Мелирита. Но я лишь пожала плечами, заявив, что все вопросы к нашему преподавателю. Пусть магистр Дерен теперь отдувается. Зря он не верил в нашу победу. Тут на поле появились дети. Заявленные перед нашим поединком несколько классов столичной гимназии в красивой форме. Девочки в синих платьицах надели нам наши цветочные гирлянды. Грянула музыка, и мальчишки дружно и старательно запели гимн Хастора. Хотя победила команда Центины, по-хорошему должен был прозвучать именно наш гимн. Неожиданно я заметила, шагавшего ко мне через поле Стена Кормика. Вполне возможно, он собирался поздравить нас с победой но я подозревала, что Стэн здесь совсем по другому поводу. Он собирался сообщить мне о срочной новости. «Удалось что-то узнать?» — спросила у него, подозревая, что сейчас услышу об еще одном трупе. В груди и «Эстарон». Я его не нашел, но выяснил, что в городе Эстара Хорста нет. По слухам, его вывезли из Мейерса. Как это вывезли? Либо трупом, либо в бессознательном состоянии. После его слов мне захотелось схватиться за голову. Стэн, так это слухи или все-таки правда? Он мне не ответил, повернул голову и уставился на поющих детей. Хорошо, кивнула я. Допустим, ты знаешь только, что и старо вывезли, но куда? В направлении гор. Мне нужно все выяснить и постараться его вернуть. Поэтому я отлучусь на пару дней. Главным останется Максимилиан Торсен. «Договорились, а что насчет Лизерет-де-Ланта?» Стэн покачал головой. «Мы не успели. Вернее, я не успел». «Но как? Что с ней случилось?» Стэн этого не знал. Сообщила ли, что лизерет де больше нет в живых. По официальной версии, она наложила на себя руки из-за несчастной любви к Эрвальду Хасторскому, потому что принц к ней охладел. Но мы оба прекрасно понимали, что все было совсем не так. «Поздравляю с победой», — немного помолчав, добавил Стэн. «Нисколько в тебе не сомневался, Аньес. Ты отлично выполнила свою работу». Вот и он отправился выполнять свою. Искать и стара, которого вывезли из Мейерса то ли в виде трупа, то ли все еще живого. Я не сомневалась, что Стэн докопается до да, правды, а потом вернет нашего четвертого, в каком бы состоянии он ни находился. Это его работа, которую он собирался выполнить как и я выполнила своё. «Мисс, мисс Райс», стоило Стэну уйти, как ко мне подбежал худенький парнишка лет 10-12. К этому времени дети уже перестали петь. В руках у них появились флаги, которыми они теперь размахивали, преимущественно в цветах Астора, но были и других стран. Правда, не всем. Часть детей бесцельно слонялась по ипподрому, и один из них подошел ко мне. «Это я». Вымучив из себя улыбку, сказала ему, «Вот, вам просили его передать». И в мою руку лёг увесистый кожаный мешочек. Я осторожно его пощупала. Внутри были плоские кругляшки, похожие на монеты. И еще словно рос и безёрен. Но магией я не чувствовала, так что ловушки на мешочке быть не могло. «Что это такое?» — поинтересовалась у него. «От вашей подруги Гейра», — произнес он. «Так мне наказали передать». И ещё слова. Какие слова? Я принялась развязывать шнурок. Мы были уверены в вашей победе, поэтому сделали правильную ставку. Ты нас не подвела, Аньес. Как и положено, делюсь с тобой десятой частью прибыли. Твоя подруга Гейра. В этот момент я открыла мешочек и... уставилась на лежавшие внутри золотые монеты. А еще на прозрачные камушки с гранёными боками, засверкавшие на солнце бриллиантовым светом. Раскрыла рот от изумления, но уже скоро его закрыла. Как и говорила Гейра, она видела на корабле, на что я способна. Поэтому смело сделала ставку на нашу команду и на нашу победу. Причем подозревая, ставка была солидной. Она не прогадала, поэтому решила поделиться частью выигрышей со мной. Только вот я не собиралась ничего у нее брать. Мне не нужны были ни ее деньги, ни драгоценности. А заодно я не хотела иметь никаких дел с ее семьей. для кого человеческая жизнь не имеет особой важности. Но вернуть мешочек оказалось некому. Мальчишка исчез. Пока я хлопала глазами, рассматривая сокровища в своей руке, он смешался с толпой гимназистов. А я, если честно, даже не запомнила, как он выглядел. Худой, темноволосый и сообразительный, и в синей форме. Вот и все, что отложилось у меня в памяти но таких на поле было не меньше сотни, так что найти его не представлялось возможным. Как и отыскать Гейру с ее семьей на переполненных трибунах, после чего вернуть ей мешочек с сокровищем. Но если так, то что же мне теперь со всем этим делать? Так, ничего и не придумав, я вернулась к команде по дороге, выдавив из себя нервную улыбку, потому что Рейн Бергсон, оставшийся без свидания по причине своего проигрыша, все еще смотрел на меня с изумлением. «Но как?» — спросил у меня кто-то из судей, когда я проходила мимо. «Разве обычный маг в силах преодолеть заклинание Артиса Мелирита? Пожала плечами. У команды Хедвига вышло красивое, но немного дырявое заклинание. Сообщила ему, а затем говорила это и остальным. «Если ко мне подходили с подобным вопросом. Потому что ко мне подходили». Наконец, все убрались с поля на трибуны, после чего мы посмотрели на то, как команда Хастора заняла третье место. А еще время от времени я поглядывала на золотую ложу. И делала это с удивлением, потому что та внезапно опустела, хотя королевская семье, как мне казалось, спешить было некуда. Но они ушли. Отбыли с ипподрома, и я гадала, что не так, что могло случиться. «Да, спасибо, мне очень приятно» сказала я, разыскавшему меня на трибунах мужчине, одетому в цвета королевского дома. Но оказалось, он явился вовсе не для того, чтобы поздравить нашу команду с победой или же поинтересоваться, как именно мы преодолели заклинание Артиса Мелирита. Вместо этого принес записку от Эрвальда, в которой принц сообщал, что в семье, близкой к королевской, случилось несчастье, и они решили поддержать их в такой беде, заодно и разобраться с тем, что произошло я сразу же догадалась, о ком шла речь. Конечно же, о Лизерет деланта Ланта, бывшей невесте Эрвальда, которая и организовала мое похищение. Уверена, ее семья была близка к Королевской, иначе бы Эрвальд не собирался бы на ней жениться. «С Лизирет произошёл несчастный случай», — недавно сказал мне Стэн. Но и он, и я прекрасно понимали, что все было совсем не так. Тут замешан криминальный мир Мейерса, внезапно решивший оказать мне услугу но забывши поинтересоваться, хочу ли я эту самую услугу, и нужна ли мне кровная месть. Она была мне нисколько не нужна, но оказалась слишком поздно. Заодно мне стало интересно, как быстро и как далеко смогут продвинуться в своем расследовании королевские ящейки. Выйдут ли они на исполнителей, а затем и на заказчика, а заодно докопаются ли до первопричины. Я этого не знала, но в том, что гибель Лизерет станут расследовать лучшие сыщики Хастора, у меня не было никаких сомнений. Тут нашу команду позвали на поле, где под гимн Цинтина, надо же, все таки вручили золотой кубок победителей в категории поединков. Сперва его держал Ен, а затем отдал кубок мне. Посмотрел немного на то, как я едва не выронила подобную тяжесть, затем забрал кубок из моих рук и поднял высоко над головой. А командах Едвига принялась нас поздравлять. Особенно усердствовал Рейн Бергсон, обнял меня и обжег горячим дыханием моё ухо. Но отпустил прежде, чем я успела возмутиться. Поздравить Инги решили целых трое парней. И мрачный Йен едва не принялся размахивать нашим трофеем, разгоняя тех, кто обнимал его невесту. Парни из Хастора тоже нас поздравили, правда, без особого энтузиазма. Заодно намекнули, что в общекомандном состязании, в которое включены еще и гонки на драконах, они возьмут над нами верх. «Вот и посмотрим», — заявила им на этой Инге, но я подозревала, что хасторцы правы. В гонках у нас не было шансов, хотя я собиралась уделить время тренировкам. Вот сегодня ближе к вечеру у меня уже была договорена одна, а завтра у всех выдавался целый свободный день. Выходило, что у меня их аж целых два, потому что послезавтра начинались индивидуальные состязания. Открывали их некромантом, а затем ближе к вечеру стартовали поединки. Но так как меня не заявляли ни в одну, ни в другую дисциплины, то появиться на поле я должна буду только на третий день, когда начинались состязания у стихийных магов. И в последний день игр и последним видом стояли те самые гонки на драконах, подготовить к которым собирался меня Эрвольд но в своем письме сообщил, что сегодня на ипподроме его не будет. И его заменит Рояр Кеттер. Но и от него мне тоже принесли письмо. Как раз тогда, когда все закончилось, мы вот были в академию, где я успела переодеться, а теперь стояла на поле и гладила Лахора. Тарис тем временем в очередной раз ссорилась с магистром Дерином, упрекая его в том, что он в нас не верил. А моя охрана на трибунах играла в карты с представленными ко мне людьми Эрвальда. Опасности не ожидали ни те, ни другие. Я была рядом со своим драконом. Обнимала Лохора за шею, рассказывая ему то, что накопилось у меня на душе. И собралось у меня порядком. Тут рядом с нами приземлились еще три дракона со своими всадниками. И один из них, помимо седла для Лохора и защитной куртки и шлема для меня, представившись и сказав, что именно он будет нас тренировать, привез письмо от Райера. Как раз по этому самому поводу. Аниес. Сожалею, но наша встреча откладывается на неопределённое время. Появились срочные дела в графстве Триронга, так что мне пришлось спешно возвращаться домой. Мое место займет лорд Эрик Эршли. Я полностью ему доверяю, и он не подведет. Желаю тебе удачи на всемагических играх. Не сомневаюсь в том, что вы победите. Раяр Кеттер. И все. Стоило ли говорить, что, прочтя его письмо, я внезапно почувствовала себя так, будто бы меня все бросили. Все-все. Не только Джей, отбывший на поиске своего артефакта, и так и не вернувшийся, но еще и Эрвольд с рояром. У каждого нашлись важные дела, которые на меня не распространялись, но мне от этого было не легче. Потому что даже Эстар, он тоже меня бросил. Сперва предал, а затем бросил. Ну что же, пусть тренировка началась с Сперва лорд Эршли представился, затем заявил, что он один из всадников ордена черных драконов и выполняет приказ их главы Рояра Кеттера. На это я неопределенно пожала плечами, все еще пребывая в печали, но уже скоро взяла себя в руки и принялась выполнять команды нового наставника. И учителем он оказался неплохим, наверное, даже хорошим, потому что ни жалости, ни романтических чувств ко мне не испытывал. Про Лохора сказал, что тот отличный дракон, и возраст у него никакой не старый, а вполне в расцвете сил. Так что его нытьё слушать мне не стоит. Да, Лахор уже не молод, зато опытен, и в этом наше преимущество. Вот и мое нытьё выслушивать лорд Эршли тоже не собирался. Хотя я и не думала этого делать. Поняла, что ни сочувствия, ни поблажек с его стороны мне не ждать. Уже скоро сама надела экипировку, затем поставила седло на спину Лохора прислушивалась к указаниям, которые давал мне лорд Эрик Эршли. «По сёдлом, приказал он. «Спасибо», — расчувствовавшись, сказала ему. Радовалась тому, что ко мне относились не как глупые девчонки из Центин, внезапно установившие связь с драконом, а как к обычной всаднице, пусть ещё неопытной. И это оказалось до невозможности приятным. Вскоре мы поднялись в небо, и около полутора часов отрабатывали различные повороты и маневры как на скорости, так и без особой. Нам с Лохором пришлось порядком потрудиться, и я позабыла о своих тревогах и печалях. Но вспомнила после приземления, когда драконы и всадники вместе с лордом Эршли улетели, и даже Лохор, попрощавшись, отправился на охоту в горы. Я же, переодевшись, осталась один на один со своей охраной. Оказалось, Тарис и магистр Дерин так долго спорили, что решили помириться. Причем не только в профессиональном, но и в личном плане. Поэтому отправились куда-то это отмечать. Инги и Иен тоже ушли праздновать нашу победу, оставив мне сообщение, что вечером они отыщут меня в академии. Тогда как я? Я чувствовала себя до невозможности одинокой, а еще богатой, не без этого. Потому что так и не придумала, куда деть полученные от Гейры деньги и бриллианты. Примелькнула мысль отдать их на благотворительность. Но я понятия не имела, как провернуть это в чужой стране. Затем я принялась думать, что будет честно поделить сокровища между нашей командой. Ведь без Инги и Йена победа была бы невозможна. А там пусть уже каждый думает, что делать со своей долей. Лорду Ситару деньги были не особо нужны, зато Инги им бы обрадовалась. Но я еще не определилась. Собиралась подумать обо всем позже. Потому что сперва сопровождаемая охрана отправилась на центральную станцию решив встретить вечерний переход страта. Признаться, я не особо ждала возвращения Джея. За те два дня, пока он отсутствовал, в моей жизни произошло столько всего, что мне уже начинало казаться, будто бы его вообще не было. Да, это был лишь сон, и я все себе придумала. И наши встречи, и разговоры, и вспыхнувшие между нами чувства. Но в глубине души я продолжала надеяться, что Джей вернется, и все станет как прежде всматривалась в толпу прибывших страта. Но Джея снова среди них не было, так что напрасные надежды. Внезапно я поняла, что стану делать и чем займусь в эти два свободных дня. Это было подобно озарению, оно пришло мне в голову и охватило всё мое существо. Наполненной решимостью я не стала больше ничего откладывать. Отправилась в справочную будку, где узнала, что переход из Мейерса в трат как раз через 25 минут. Свободных мест на него оставалось всего четыре. И уже скоро я выкупила три из них. А потом, подумав, приобрела и последний билет. На это ушел один золотой из мешочка гейера. А обратно я получила на сдачу целую пригоршню мелких монет. Три билета были куплены мне, Максимилиану и его брату Теодору Торсоном из моей охраны а последнее, чтобы с нами никто не отправился из людей Эрвальда. Шпионы моего навязанного жениха, пока я буду искать Джея, дышущие в затылок, мне были не нужны. Аньес, мисс Райс, но мы не можем отправиться в трат. Растерялся Максимилиан, когда узнал, что я задумала. А как же Стэн? Что он нам скажет, когда вернется? На это я попросила его говорить потише. Не хотела, чтобы люди Эрвальда, таскавшиеся за нами больше нисколько не таясь, прознали обо всем раньше времени. «Мы только туда и обратно», — пообещала я братьям. Трат, затем гуртеш после чего снова трат и мейерс. Я надеялась, что мы вернемся уже с Джеем, ну или, по крайней мере, выясним, что с ним произошло. «Деньги у меня есть». Снова пощупала мешочек с золотом и драгоценностями. «Долго отсутствовать мы не будем. Сделаем все быстро, за сутки». Но если не хотите, то можете оставаться в Мерсе, а я отправлюсь в одна. И вот еще предупредите Тарисавиру и магистра Дерина, чтобы они не волновались». После чего двинулась к коридору, ведущему к Переходу. Братья Торсена потащились за мной, а за нами отправились еще и люди Эрвальда, подозреваю, порядком недоумевающие. Но их недоумение стало заметно сильнее, когда нас, с Максимилианом и Теодором, пропустили к платформе с Переходом а остальных, у кого билетов не имелось, попросили оставить помещение. Люди Эрвальда попытались было прорваться следом, грозили приказом принца Эрвальда и гневом королевской семьи. Но магам, обслуживавшим стационарные порталы, оказалось все равно, задерживать переход в трат они не собирались, потому что это могло сбить слаженную работу всей системы стационарных порталов в Хасторе. Так они и сказали. «Можете жаловаться кому угодно». — угрюмо заявил Брадач Да хоть трёхликом. «Отбываем! Это уже нам». Я помахала на прощание люди Мервальда, попросив их предупредить мою команду, что я скоро вернусь. Затем на нашей платформе распахнулось синее кольцо перехода, и мы отбыли.